В феврале перестали брать передачи аля хотя отцу по-прежнему брали. Ее отправили на этап, его следствие длилось. В марте пришло от Али первое письмо, и Боря тайно порадовался, что она написала ему первому, до матери, до брата, хотя тут же явилось ужасное чувство, что от матери и брата толку не было, а на него она могла еще надеяться, и вот странность. Он был уверен, что там как бы... Не выглядело это там, а ему оно представлялось в виде зловонного каменного мешка, отмирают все прежние чувства, вся мелочь, остается только любовь, и то в самых шкурных проявлениях. Но вот падишь ты аля, оказывается, соревновала Там вышла неловкость. Она знакомилась с обитателями камеры, в письме это называлось «новой квартирой», и представилась как его жена — «Позвольте, но я прекрасно знаю его жену, она мой врач». Недоразумение выяснилось, но холодок остался, а ведь там от первого знакомства зависит очень много. Там людям делать нечего, и они все примечают друг за другом. Здесь отозвался ей Боря повечные привычки с ходу вступать в диалог. Прекрасный, быстрый, насыщенный диалог с ней, ни с кем больше не представимый здесь тоже. «Всем нечего делать». Они ничего не делают, только боятся или притворяются. Настоящего дела давно не осталось, только странные чемпионаты по труду, вроде стахановских, не созидательные, а скорее разрушительные. Вот все и следят друг за другом, к чему бы прицепиться. Он часто ловил на себе такой взгляд, особенно стариковский, старушечий. Все они хотели сделать ему замечания, торопились первыми. С доносами была примерно та же ситуация, но к делу. Ей дали шесть лет, то есть фактически оправдали. Это уже обнадеживало. Условия, писала она, были сносные. Диета, конечно, строжайшая, он все понял, но в остальном почти как в крымском санатории, ты помнишь? Он помнил этот отдых строгого режима и побег оттуда. Но если бы теперь хоть день. Бывает даже кино, продолжала она. Отношение к ней ровное. Она в котлосе. Он знать не знал никакого котлоса. Вообще с географией выходило интересно. География в разговорах начала 30-х была Донбасс, Кемерово, Нижний Тагел. Через пять лет Хохенгол, Барселона, опять же Теруэль. А теперь в перешептываниях мелькали Магадан, Норильск, Котлас. Так постепенно осваивалась империей мировая карта – «Стройки, потом войны, потом зоны». Это была карта укреплений, тоже война, неизбежные этапы выживания. Сперва занимали пространство жизнестроительством, потом атаками, потом вот этим. Но пространство оставалось пустым, чем его не заполняй. Аля писала еще, что работает швеей, что пригодились давние полудетские навыки, что норму давать не может, но есть прогресс – Спрашивала о работе, передавала беспомощные и бесполезные приветы всем, кто так стремительно ее забыл. Боря так выгорел за последние полгода, что из всех чувств остался ему, кажется, только страх, умирающий, в отличие от надежды, последнему. Да, злоба, мертвая, сухая, вовсе уж не святая злоба, но когда он дочитал до этих приветов ее прямым, круглым, дисциплинированным почерком, что-то вроде истребиного клёкота вырвалось у него. Вот так он теперь плакал. О статье она не писала, но он догадывался, опыт эмиграции был теперь приговором. Он сразу стал хлопотать о поездке. Горелов II отвечал уклончиво, правый уклонист. Говорил, что о свидании можно просить только через полгода, что Аля никак еще себя не зарекомендовала, что он свяжется, запросит и так далее, был соблазн. Боря уж подумывал, кого-нибудь крупно сдать и как бы выменять на Алю, но тут стоял барьер, а главное, он понимал, что и этим ничего не решится, что-то должно было произойти. Кончилась небольшая и бесславная война, бледная тень Холхенгола, так и не переросшая опять в большую, которая списала бы всё. Дружба с Германией продолжалась, и странна была эта дружба. Все в ней дышало ненавистью, причем взаимной. Ненависть чувствовалась в тоне переговоров, в непрерывном торге, в гримасах, с которыми Молотов и немцы позировали для совместных снимков. В улыбках было нечто идиотическое, гротескное, явно провоцирующее. Шур плакался о судьбе Парижа и говорил, что, возможно, Петена еще назовут спасителем Франции. Бори с ним не спорил и переводил разговор. Польша перестала существовать, и они не сожалели. В конце концов, старик говорили те немногие, с кем он еще разговаривал. «Мюнхен ведь тоже был. Что же вы теперь обижаетесь?» Из Латвии пришел восторженный репортаж о новой советской жизни. Такое же прислали из «Буковины». Боря писал Алле дважды в неделю, мог бы и чаще, но письма нечем было бы заполнять, не о прочитанном же говорить с ней. А так была хоть какая-то форма контакта. Он страшно тосковал по ее голосу и телу, стыдился признаться в этом, стыдился спросить себя, осталось ли что-то от этого тела. Алля была крепкой, сильной и притом столь чувствительной к малейшим переменам тона, что невозможно было представить ее в обстановке, где оскорбляла и мучило все. Самое ужасное, что он продолжал ее желать. Новых женщин в его жизни не появлялось. Измену Али он почел бы непростительной мерзостью. Любовь перешла в план бесплотный, почти бесполый, идеалистический. В письмах он старался напомнить словечками, условными знаками, лучшей их минуты, но не знал, утешает этим или расстравляет. «Нессун магиор долоре че рекордарси дель темпо филиче нелла мизерия». Это-то он помнил с брюсовских времен, словно вколачивали, но, с другой стороны, на что еще опираться? Сам он только этой памятью и дышал, и держался, и заставлял себя зарабатывать. В июле Горелов, наконец, дал понять, что поездка возможна. Боря почти не слышал о таких чудесных вариантах, хотя по закону «О, как приветствовала Алю!» Эту человечность советских законов, как ставила в пример той же Франции с ее французской гвианой, полагалось ежегодное свидание, а за примерное поведение могли дать и второе. Но не было случая, чтобы кто-то ездил к родственнику, в особенности к невенчанной жене. Вероятно, от бесед с Гореловым действительно был толк, хотя Боря и не называл фамилий, да и что удивительного – «Фамилию всякий назовет, а ты пойди опиши чужие мысли, тем более свои». Единственный известный ему случай, о котором он узнал случайно через ленинградских знакомых, был с Ивановой, журналисткой, начинающей драматургиней, так страстно любившей мужа, что ей разрешили свидание. Боря не знал, чем была оплачена эта милость. Возможно, дебютная пьеса Ивановой понравилась на самом верху, речь в ней шла об уральском богатыре, в новом славянском и даже, пожалуй, германском духе. Все эти малахитовые шкатулки были один в один срисованы с гримовских сказок о гномах и карлах, о драконах, охраняющих яхонты. Возможно, что Иванова купила поездку тем же, чем и он. Наконец, может быть, она была такая красавица, что... Боря поехал в Ленинград, встретился... Она легко согласилась повидаться, что-то чувствуя, все теперь что-то чувствовали. С виду оказалась хрупкая, неказиста, только глаза были хороши как у всех некрасивых, круглые, черные, ростовские глаза. В Ростове она занималась примерно тем же, что и он в двадцатых в Москве, и тоже любила двадцатые. А когда они кончились, и в Ростове стало тесно, переехала в Ленинград, где еще оставался воздух. Теперь его выкачивали и здесь, словно в стиле за эту отсрочку. Они встретились с вановой в буфете Октябрьской, где он остановился. Рядом шумно обедали какие-то полярные летчики. Как он понял, что они полярные летчики? Никак, прозвал так. Боря с Ивановой напротив разговаривали тихо, как больные среди здоровых. Оба с первого взгляда поняли, что черная метка на них одна и та же. Оба были не из этих лет, и оба покупали выживание не совсем чисто, хоть Боря и не поручился бы, что у нее свой Горелов. Неизвестно еще что лучше, Горелов или пьеса в постбогатырском духе в соответствии с девизом эпохи «Взлезай на печку». Иванова была почти его ровесница, года на три помладше. Она ездила к мужу примерно в те же края – «Еще повезло вам», — сказала она, — «закатывают и дальше по нашим-то статьям». Его не покоробило это «наше», хотя раньше он бы отдернулся. Его всегда раздражали попытки несчастных распространить на всех свое несчастье, а теперь он даже умилялся. «Наши места, наши статьи». Иванова усмехнулась. «Представляете, я добиралась туда с цыганским табором. Они ездили навестить своего барона». «Баро», — поправил Боря, — «Ну да, но я привыкла по Ростову, барон, и, представляете, они даже там умудрились достать лошадей». Боря засмеялся истерически, несоответственно поводу. Собеседница глянула на него с испугом, но он не мог остановиться. «Цыгане в Архангельской области достали лошадей». «И вот еще», — продолжал иванов — «денег берите побольше, все, что можете. Там деньги многое решают, дерут за любую ерунду». «За то, чтобы быстрее привели, чтобы на лишний час оставили, тарифы на все, и еще». Тут она помолчала и повторила. «Да, еще». «Вы не удивляетесь Я ехала, все понимала, но не могла представить. Мы думаем, что там хоть что-то общее с ними, с прежними, хотя бы внешняя оболочка, этого нет». «Как?» — не понял Боря. «Так, их просто нет. Это другая форма исчезновения, и я подумала даже, ужасный грех». Но я правда подумала, может, и лучше было бы, по крайней мере, сразу. Даже если вдруг когда-нибудь непостижимым образом они вернутся, это будут совсем не они. Просто не ждите. Те, кто там, они тоже нуждаются в любви, им нужны посылки, им надо письма. Но просто если вы действительно едете, кажется, она не верила, что кому-то кроме нее обломится такая милость, то не ждите, что вот там ничего, ничего. И в этой жестокости он узнал человека о своей закалке, человека двадцатых, из которого никак не удавалось выбить точности и честности. «Постарайтесь как-то заранее, потому что я не смогла скрыть, и он все прочел по глазам. И так улыбнулся, знаете, так, как мой муж никогда бы не улыбнулся. Боря не поверил, разумеется, но кивнул». Он все хотел спросить, почему ей удалось, а никому вокруг не удавалось, но не решился. «Мы все уже умерли», — сказала вдруг Иванова, и впервые прямо посмотрела на него круглыми черными глазами, в которые он на миг провалился, как в болото. «Все умерли. Нас осталось только убить». «Ну, с этим никогда не задерживаются», — сказал Боря беспечно. Иванова ничего не ответила. Он выехал из Москвы поездом на Воркуту, который плелся необычайно медленно, иногда вставая в чистом поле, глубокой ночью по-северному светлой и оттого еще более страшной. Он сошел на станции, от которой надлежало искать попутную машину, а дальше добираться еще десять километров, чем придется. Горелов не снабдил его никаким письмом, да и какое письмо тут было возможно, сказал только, что там предупреждены. Никакой машины, понятное дело, не было. Откуда цыгане взяли в этом кровью лошадей, Боря представить не мог. Добираться пешком он и не мыслил, поскольку тащил тяжелый чемодан с продуктами, теплыми вещами и зачем-то еще с книгами. Господи, книгами о талиной матери. Вы не понимаете, она совершенно не может без книг. Она в письме просила словарь итальянского языка. Разумеется, для общения с надзирателями ей необходим именно итальянский язык. Но возражать было нельзя. Она пришла провожать и сунула ему в руки пакет с пятью толстыми томами, еле вместившимися потом в чемодан, тот самый, кстати, с которым они тогда от Темпофилича. Боря в растерянности стоял на жалкой станции, но тут подкатил от Чудо грузовик, и из грузовика выпрыгнул от Чудо человек. Рожа его была темная, только рожу до да кисти рук и видел Боря, Но этого совершенно хватило, чтобы он про этого человека многое понял. Это был человек тюремный, по-тюремному пришибленный и при этом всегда готовый к прыжку. Ходил он в раскачку, пружинисто, глядел из-под лобья, из-под темно-серого мышиного кипарика, и было в его манерах нечто наглое, притом заискивающее. «Гражданин Гордон?» — спросил он любезно, — то есть с той именно любезностью, с какой грабитель просит закурить или осведомляется, хороша ли погода. Боря известил Алю за неделю о своем приезде, предупредив, однако, что сорваться все может в любой момент, но он и представить не мог, что Аля организует ему встречу. «Для Ариадны мы всегда, гражданин Гордон. Ариадны имеет друзей, — говорил водитель с невыносимой гнусностью». И такие же невыносимо гнусные мысли лезли Боре в голову. Аля молода, прелестна, могла здесь и торгануть с собой. И кто осудил бы ее за это? Наверняка никто из следователей и охранников, да кто угодно, не отказывает себе, ведь каждый ворует с того места, к какому приставлен, а кто приставлен к живому товару, тот берет проценты с него. «Руки водителя на руле». Вы называете меня гусем для простоты. Были покрыты синюшной сетью татуировок, как бы митенками. Все эти рисунки наверняка что-то значили, даже ладони были истыканы. Не подумайте, гусю, как и всей воровской аристократии, было важно предстать джентльменом отсюда и чинное полное имя. Ариадна. У нас без этого, мы к ней без корыстия. У нас исключительно благородно. Все теперь читали мысли, и это оказалось несложно. Предполагай худшее, да опровергай. Тот свет поразил его опрятностью. Это была типичная опрятность ада, аккуратность чистеньких мертвецких, палаты безнадежных больных с простынями в голубой цветочек, скромность серых казенных одеял. Был очень ровный желтый забор, Очень ровная проволока над ним. Почему Алю надо было держать за проволокой? Боря задался этим вопросом машинально, сказался недосып, стресс. Вопросов у него давно не возникало. Все та же лягушка в медленно нагревающемся котле. Был дом свиданий, куда его привели, тоже удивительно чистенький с голубыми стенами. Аля была на завтраке. привести ее раньше не было никакой возможности, надо было регулярно питать, как в крымском санатории. Вместе с тем, за этими голубыми стенами, за цветочками, видел он такую камеру пыток, такую лавину унижений и прямого разрешенного насилия, что голова шла кругом и глаза словно выдавливались наружу от боли, мигрень начиналась очень не вовремя. Будто ударная волна давила на уши, просто взрыв прогремел еще в сентябре. Он сейчас увидит «Алё». Вместить это было невозможно. Невозможно было представить, что разрешают ездить в ад, как бы в командировку или с визитом. Он ждал два часа. Пришёл офицер, назвавшийся политработником, переписал подробно все его данные. Пришел охранник, перед которым Боря непроизвольно встал, охранник пристально его осмотрел и вышел доложить вероятно что приезжий благонадежен пришел еще один охранник досмотрел подробно все содержимое чемодана отобрал папиросы унес вернул папиросы из теплых вещей оставили без рукавку остальное унесли унесли печенье яблоко оставили два еще раз пришел офицер еще раз осмотрел чемодан через 10 минут привели алю Они стояли друг против друга, не решаясь заговорить при охраннике. Охранник потоптался и вышел. Дверь заперли снаружи. Боря тоже был теперь в заключении. Иван-Царевич приехал освобождать Василису. Им дали свидание. Иван-Царевич все понял и уехал в свояси Иванова ничуть не преувеличила. Все было даже страшнее, чем она рассказывала. Глаза — это были уже не фары, это были дыры. Из алленых глаз всегда шел свет, озарявший лицо, комнату, Борю. Теперь эти глаза были мертвы, как чистенькое мертвецкое, и страшно было в них заглядывать, и ясно было, что никакой любовью, никакой заботой, никаким Крымом не вернуть прежнего света. Далее «Руки». Они тискали, мяли цветастую юбку, которую Боря никогда на ней не видел. Откуда взялась эта юбка? На ногах были толстые коричневые чулки, большущие галоши. Но галоши можно снять, юбку сбросить. А куда деть руки? И она тоже не знала, куда деть. Издырявленные, загрубевшие, согнувшиеся пальцы с опухшими суставами, с короткими расслоившимися ногтями — Рот странно искривился, словно она перенесла удар. Какие удары и сколько их было, этого он и представить не мог. И поверх всего это страшная маска. Выражение покорной, согбенной виноватости, заранее согласной на любую кару, это сознание предательства, полной отверженности, отлученности от всего прежнего. И виновата была только она. Без всяких ссылок на внешние условия прощения не было. «Аленька», — выговорил он вдруг, — он никогда к ней так не обращался. Это было ужасное слово, какой-то аленький цветочек. Но она была теперь именно Аленька, никакая не Аля. «Я сдала отца», — сказала она очень тихо, совсем беззвучно, словно это было первое, что теперь надо было о ней знать. — А меня? — спросил Боря. И это был подлый вопрос, но с инстинктом ничего не сделаешь. — Тебя? — переспросила она. — Про тебя не спрашивали. И камень свалился с его плеч, и это было страшнее всего. — Да не сдала ты никого, — сказал Боря фальшиво. — Ты же знаешь, они спрашивают только то, что уже знают. — Все равно, — сказала она. — Значит, им надо просто... чтобы мы всех сдали. Тогда мы уже такие, как надо. Они так и стояли, он не решался к ней прикоснуться. Он и на похоронах опасался трогать покойников. Они были уже там, а он еще здесь. Не положено. «Боря, я была такая хорошая девочка», — сказала она вдруг жалобно, и рот у нее еще сильнее покривился, — «Так меня все любили. Почему со мной надо было это сделать?» Боря молчал. «Так мне нравилось все», — проговорила она. «Это не тебе», — начал Боря. «Это все мне». «Это мне за тебя за все. Пойми, Алька, я лучше бы 20 раз умер. Чем вот так приехать, да? Нет чем отдать тебя. Нас всех мало убить». — повторила она слова Ивановой. — Всех убить. И сказать, что с этим не задержится уже нельзя было. — Ну что мама, что Шур. Вот, — Вот-вот, они написали тебе, — засуетился Боря. — Сядь, поешь, я тут привез. А они только печенье унесли. Голод, видно, был все-таки сильнее любых чувств, любви, вины. Аля стала осторожно... отламывать халву по крошечному кусочку. Ты знаешь, мне тут встретили по-царски прямо на станции. А? Она попыталась улыбнуться. Я передала. Я оказала им тут услугу. Спрятала одну вещь. Меня досматривали на этапе, но и здесь не стали. Мне отдали, я в лифчике спрятала. Потом оказалась большая ценность. Неважно. У той, которая мне это отдала, такая есть муха. У нее на воле влиятельный друг. У влиятельного друга шофер тоже друг. Тут, в общем, связи, везде связи. Но что за люди вообще? Она молчала и ела. Я к тому, не слишком ли обижают, и все это... Нормальные люди, сказала она блекла. Если бы убили, то было бы правильно. Были у них сутки. За время этих суток так и не стемнело. Все тот же мертвенный свет. Ненадолго они засыпали, привалившись друг к другу, но любовь... Какая любовь? Не могло быть и речи о том, чтобы по-мужски к ней прикоснуться. Вся она была как тряпочная кукла, жалкое мясо нагнутых костях. И если с ней вообще, с лучшим, что было на свете, можно было такое сделать, то действительно оставалось только всех убить. Но почему, за что? Теперь не спрашивают, за что вспомнилось ему». Теперь спрашивают, «Зачем?» «Так неужели только за тем, чтобы выросло племя, которому умирать не больно? А племя это нужно только за тем, чтобы воевать. А воевать нужно только за тем, чтобы все списать. Неужели тут всегда стоит одна задача – все списывать, все сплачивать вокруг стержня, отводить любые претензии? А чтобы все были готовы умирать, неужели надо, чтобы никому не хотелось жить?» Он взглянул на свою руку, жить не хотелось. Он был уже почти в том идеальном состоянии, в каком можно ложиться под серп, а тут и не было другой задачи, кроме как дать себя скосить. Одних надо убить, чтоб не мешались, других прогнать через фильтр. После фильтра можно воевать, после войны можно еще 50 лет жить этой легендой. Если цель такова, они все делают правильно. Если они все делают правильно, цель такова». Они почти не разговаривали. Борис отдал ей письма матери и брата, сказал, что попробуют приехать еще. Когда уже оставалось полчаса до назначенного им срока, и он явственно ощущал присутствие охранника за дверью, когда чувствовал физическую тяжесть каждой секунды, она сказала вдруг «У меня была младшая сестра». Я никогда не рассказывала ни тебе, никому. Она была страшная. Я и жалела ее, и боялась. У нее была огромная круглая голова, шейка тонкая, голова не держалась. Она как начнет одно слово повторять, без всякого смысла, как шаман, так и по полчаса, по часу. Если бы кормить и лечить, то, может быть, все встало бы на место. Но мы ее отдали в приют, и она умерла. Я тогда каялась, потому что ведь это меня спасали, когда ее отдали. И я молилась тогда, пусть я стану, как Марина. Должно быть, я думала, это ее вернет, но вот эту именно молитву и услышали. Может так быть? «Нет, не может», — сказал Боря. «Ты знаешь, — сказала она под конец, — я думала, может, мне можно как-то отсюда писать». Ведь писала же я очерки из Крыма, писала, как мы в театр ходили. Была же книга про Беломор-канал. Здесь тоже область жизни, как ты думаешь? Печатать очерки, как тут перековываются все, как я. Фотографии, конечно, нельзя, но я делала бы рисунки, а? Она так ничего и не поняла. Она еще не понимала, что, попавши сюда, вычеркиваются отовсюду. что если даже ему и повезет выйти, ведь ее фактически признали невиновной, врешь ни за что у нас пять дают. Всё равно вход в журналистику, хоть в районную газету, хоть в помоечный листок будет ему закрыт навеки, вплоть до запрета на некролог. Репортажи о перековке, боже мой, после статьи за шпионаж. Он сам был виноват, конечно, не написав ей правды. Да и кто бы решился написать? Он передавал ей приветы от людей, давно сделавших вид, что ее нет и никогда не было, посылал номера журналов, сообщая в письмах, что все ее ждут не дождутся, а то совсем просел стиль, нет свежих идей. Ни одна душа там ее не помнила, а она все хотела для них работать — передавала ответные благие пожелания, интересовалась, как растет ребенок у одной и оболтус у другой. «Да», — сказал он, — «да, пиши, конечно, попробуем напечатать. В конце концов, сегодня это главная сфера жизни, об этом думают все». Вошел охранник. «Собирайтесь», — сказал им обоим. Она взяла тяжелые свертки со словарями и легкий с едой. «Аля!» — чуть не заорал Боря. но надо было щадить ее. При охраннике обняться было немыслимо. Она поцеловала его в щеку, не поцеловала, коснулась, и ужасный запах снова проник в его ноздри, растворился в его крови и стал его частью, запах мертвой опрятности, в котором, как в белом цвете, было всё зловоние мира. Гусь поджидал его с грузовиком, «У нас со всем уважением», — повторял он. Боря закаменел, обратного пути он не помнил и стал жить, то есть умирать.